Глава 12. Пока братья добирались до ярмарки, расположенной примерно в миле от городских стен, наступила ночь. Дорогу они нашли без труда. Бесчисленные костры, как светлячки, горели тёплым зовущим светом на стоянках приезжих торговцев. Сама площадь была заполнена людьми, хотя ещё ни один шатёр не был открыт. Народ продолжал пребывать. Телеги, повозки и кибитки катились по ухабистой дороге. торговцы приветствовали друзей и добродушно переругивались с конкурентами, пока рассёдзовывали лошадей и распаковывали товар. Многие лавки были построены на прочном фундаменте и стояли здесь круглый год. Они принадлежали тем торговцам, которые приезжали на ярмарки регулярно, а всё остальное время сдавались в наём. Флинт владел одной из таких построек. Крыша защищала от непогоды, Двери широко распахивались, позволяя покупателям увидеть выставленные на продажу изделия, покоившиеся на прилавках и полках. Небольшая комната за основным помещением служила спальней. У Флинта было идеальное место, почти в центре площади, рядом с ярко раскрашенным шатром эльфийского продавца Флейт. Флинт часто жаловался на постоянно доносившуюся оттуда музыку, но Танис заметил, что она привлекает к их ряду возможных покупателей, так что гном продолжал ворчать скорее по привычке. Когда-то не славил Уфлинт о том, что он постукивает ногой по полу в такт музыке, гном неизменно утверждал, что у него затекла нога, и он просто пытается размять её. На ярмарке было уже 40 или 50 продавцов, не считая тех, кто работал на благо посетителей, развлекая их: владельцы пивных прилавков и лотков с едой, хозяева танцующих медведей, игроки в трелистика, обманом выманивающие деньги у простодушных людей, канатоходцы, жонглёры и менестрели. Те купцы, которые уже расположились на своих местах, распаковали товар и приготовились к завтрашнему трудовому дню, использовали свободное время, чтобы отдохнуть, сидя у костров, поесть и выпить, или бродили между лавками и шатрами, выглядывая знакомых, обмениваясь сплетнями и делясь вином. Танис подробно объяснил близнецам, как добраться до лавки Флинта, поэтому несколько вопросов, заданных встречным прохожим, быстро привели братьев в нужное место. Там они обнаружили китяру прохаживающуюся перед закрытой лавкой. Где вы были? раздражённо спросила сестра, упирая руки в бока. Я здесь уже несколько часов жду. Разве мы не собираемся идти в храм? Где вы были, я спрашиваю? Мы, начал Карамон. Раист ледкнул брату в спину. Ой, мы э просто бродили по городу, закончил юноша, виновато краснея, что наверняка выдало бы его ложь, если бы Китяра не была так раздражена. Мы не заметили, как стемнело, добавил Раистен. Ладно, во всяком случае, теперь вы здесь, заключила сестра. В лавке для тебя, братишка, приготовлена одежда. Поторопись. Рубаха и кожаные штаны, явно принадлежавшие Танису, были слишком велики для худощавого юноши, но выбирать не приходилось. Штаны пришлось подвязать верёвкой, иначе они бы свалились с рейслина при первом же шаге. завязав длинные волосы на затылке и нахвабочив на голову шляпу флинта с широкими опущенными полями, юноша во всей красе предстал перед братом и сестрой, которые встретили его дружным хохотом. Штаны казались Райстену узкими и неудобными, рукава рубашки были слишком просторными для его тонких рук, а шляпа то и дело съезжала на глаза. В общем-то, Райстен был доволен своим обликом, вряд ли вдова Джудит сможет узнать его. Ну, пойдёмте. поторопил обратьев Китиара, направляясь в городу. Мы и так уже опоздали. Но я ещё не поел, запротестовал Карамон. У нас нет времени. Привыкай к тому, чтобы пропускать обед и ужин, если хочешь быть воином. Ты думаешь, что в армии бросают оружие и берутся за сковородки три раза в день? Карамон пришёл в ужас. Он знал, что жизнь солдата опасна, что жизнь наёмника трудна, но не предполагал, что может ещё и остаться голодным. Карьера воина, о которой он мечтал с шести лет, неожиданно потеряла немалую часть своей привлекательности. Юноша остановился у колодца и напился воды, надеясь немного заглушить ворчание в животе. «Не вините меня», — сказал он в полголоса своему близнецу, — «если это бурчание напугает змей». «А где Танис, Флинт и все остальные?» — спросил Рейстин сестру, пока они шагали обратно в гавань. «Флинт в безумном гноме, его любимой таверне». Стурм пошел вперед, в храм, потому что не знал, почтите ли вы нас своим присутствием сегодня. Кендер исчез, к лучшему, надо сказать. Китиара никогда не скрывала того, что считала Тассельхофа сплошным беспокойством. Благодаря Кендеру я отделалась от Танниса. Я не думаю, что он нужен нам сегодня. Карамон ошарашенно посмотрел на брата, который поморщился и мотнул головой. Карамон проигнорировал это предупреждение. Он вообще плохо понимал намёки, а сейчас к тому же был расстроен. Как это отделывалось от Таниса? Что ты имеешь в виду? Китиара пожал плечами. Я сказал ему, что приходил человек и сказал, будто это сельхоф в тюрьме. Танис ведь обещал городскому стражнику, что будет отвечать за Кендера, так что ему пришлось идти узнавать, в чём дело. Вон храм, там, где яркий свет, указал Рейстин, надеясь, что брат оставит скользкую тему. Предлагаю свернуть сюда». Он смотрел на улицу конюхов. Карамон не успокаивался. «Получается, таз в тюрьме?» «Если и нет, то скоро будет», — ответила Китиара, подмигивая ему и ухмыляясь. «Не так уж я и соврала». «Я думал, ты любишь Танниса», — тихо сказал Карамон. «Карамон, ну в самом деле, когда ты повзрослеешь?» Сестра потеряла терпение. «Конечно, я люблю Танниса». Больше чем всех кого я когда-либо знала, но то, что я люблю кого-то, не знать и что он должен болтаться рядом целыми днями. И ты должен признать, что Тани сможет испортить веселье. Один раз я поймала гоблина и не убила его, а решила немного повеселиться. Но Тани сказал: "Думаю, это и есть храм", сказал Райслен. Вблизи храм Бельзоров впечатлял. Он был построен из гранита, привезённого в Гаваньс-Харалисовских гор на повозках, запряжённых волами. Здание воздвигали в спешке, и оно не обладало ни красотой, ни изяществом. Простой куб, приземистый и угловатый, с грубоватым куполом наверху. Стены украшали довольно плохо выполненные барельефы, изображающие годюк. Здание предназначалось исключительно для практических функций: служило кровом жрецам и жрицам, трудившимся во имя Бельзора, и местом для проведения церемоний во славу их бога. Десятка два жрицов выстроились в два ряда перед входом в храм, пропуская внутрь верующих и просто любопытных. Жрицы, держали факелы и приветливо улыбаясь, приглашали всех войти в храм, чтобы лицезреть чудеса, совершаемые Бельзором. Шесть огромных железных жаровен, основания которых были отлиты в форме сплетённых змей, стояли по обеим сторонам дверей. В них пылал огонь, посылая искры высоко в ночное небо и наполняя воздух приторным запахом каких-то ароматных масел или благовоний. Китяра сморщила нос. Карамон закашлялся. Райстин принюхался и чуть не задохнулся. Прикройте носы рот, быстро, приказал он брату и сестре. Не вдыхайте дым. Кит тут же прижал к носу перчатку. Сам Райстин закрыл лицо рукавом рубашки, а Карамон поискал платок, но не нашёл его. Платок обнаружился только на следующий день в кармане тасельхофа, куда тот положил его для сохранности. Задержи дыхание. Пригошён нас командовал Райстин. Карамон попытался последовать совету, но они как раз входили в храм вместе с толпой других людей, и один из служителей принёс самохат гигантским опахалом из перьев, гоняя дым прямо в лицо юноше. Карамон заморгал, закашлялся и невольно вдохнул, набрав полные лёгкие дыма. "А ну убери это от нас!" Служитель был недостаточно быстр, и гитиара помогла ему пинком, почти сбив с ног. Она поддержала Карамона, который пошатнулся как пьяный. Таща его за собой, Китиара быстро смешалась с толпой, идущей в храм. Рейстин скользил между людьми, стараясь держаться поближе к сестре и брату. Они оказались в широком коридоре, который вливался в просторное круглое помещение, располагавшееся прямо под куполом. Гранитные скамьи тянулись от самых стен к середине зала, окружая расположенную в центре круглую арену. Жрицы провожали людей к камням, предлагая им продвигаться к середине, чтобы позволить расположиться и другим пришедшим. "А вон и стурм", сказала Китиара. Она перемахнула через несколько скамеек и протолкалась ближе к Арене. Карамон поплёлся за ней. "Я себя странно чувствую", поделился он с братом, прижав ладонь к лбу. "Зао как будто кружится". "Я же говорил тебе не вдыхать дым", пробормотал сквозь зубы Рейстин и пошёл рядом. делаю всё возможное, чтобы направлять заплетающиеся ноги близнеца в нужную сторону. А что это было? спросила Китиара, оборачиваясь. Кажется, маковые зёрна. Их дым вызывает состояние приятной расслабленности. Интересно. Выходит, что Берзору нравится видеть своих почитателей одурманенными. Да, действительно интересно, согласилась сестра. А как быть с Карамоном?